Полы рубашки взлетали, как крылья. И Шурка опять спешил на улицу Каляева, к друзьям. Часто его первой встречала рыбка, мчалась навстречу. Она любила каждого, кто дружил с Гришей. Но больше всех, конечно, любила самого Гришу. Всем своим верным сердцем. Однажды Шурка шепнул Женьке. «Получилось, что я сделал подарок Грише, а не тебе». «Ох, и глупый!» Она мазнула его кончиком косы по щеке. Шурка счастливо зажмурился. Солнечная тишина бугров радостно звенела в ушах. Она была неполная, эта тишина. Гриша и Рыбка барахтались в траве у паровозика Кузи. Гриша упал навзничь, а Рыбка наскакивала на него и старалась ухватить его за майку. Гриша болтал ногами и смеялся. «Если бы ты знал, Полушкин...» Какие космические устои рушит своим смехом этот Гриша? А почему рушит? Может быть, наоборот? Вот здесь бы и поставить точку. Но суровая логика повести сделать этого не дает. Можно придумать всякие чудеса, но придумать для книги счастливый конец нельзя, если его не было. И автору приходится писать вот что. «Семиклассник Шурка Полушкин умер за несколько суток до своего дня рождения» когда осень все-таки пришла. Умер внезапно, как от укола в сердце. Может быть, это и правда был укол, а может быть, приступ неодолимой ночной тоски. Ведь не было уже спасительного лета. Что же теперь? Написать про слезы ребят, про воющую рыбку, про то, как Женька вцеплялась зубами в свои косы, чтобы сдержать рыдание? Нет. Сегодня — нет. Есть еще надежда. Пока это был лишь первый взгляд в неизбежную осень. А Шуркино лето до сих пор не кончилось. Конечно, можно сказать, как же не кончилось? За окном облетают тополя. Да, облетают. А может быть, уже и снег лежит. Или даже звенят капли новой весны. Все это так. Но шурка с друзьями пока живет среди лета. Он еще не износил свою анголку, и есть время его спасти. Как? Только одним путем. Сделайте ради шурки что-то хорошее, хоть капельку добра. Может быть, она заставит выровняться весы, а то и качнет их к свету. Сделайте, что можете, в меру своих сил. «Например, помогите мальчику отыскать пропавшего щенка. А если щенка уже не найти, хотя бы утяжьте мальчишку ласковым словом. Или скажите ему, если хочешь, давай играть вместе». Глядишь, она и засмеятся от радости. Читал Игорь Князев, корректор Светлана Бондаренко, художник Светлана Колосова.